Глава 18. Кристофер. Значит, так, что мы имеем? Сидя в кресле, Арис в задумчивости потер ладони, словно собирался разложить сложную комбинацию пасьянца. На деле же все обстояло куда серьезнее. Кристофер помог ему расчистить большую часть письменного стола от бумаг, не относящихся к делу отложив папки и прочие документы на край, отчего там образовались уродливые, заваливающиеся на бок стопки. Теперь на лакированной поверхности расположились все документы, доставленные из Верентиса. Первое. У нас неизвестное количество погибших от непонятной болезни, так? Второе. Неработающий порт. Третье. Голод и беспорядки. Выходит, что так. Начальник королевской гвардии стоял рядом с королем. Он указал на самый свежий доклад. Здесь указано на 153 смерти меньше, чем в предыдущем. Но в предыдущем ошибка в 500 смертей по сравнению с тем, что было перед ним и так далее. Складывается впечатление, что большая часть этих цифр не совпадает с реальностью. Вот только совершенно непонятно, с какой целью. И да, я задал Малису несколько вопросов о холере. Он очень удивился, услышав такие цифры. Процент смертности слишком высок. К тому же в округе Верентиса огромное количество горных источников. Набранная из них минеральная вода способствует выздоровлению. Так что... Либо это что-то новенькое, либо... Арис умолк, уставившись на исписанные листки бумаги. — Да демон их разбери, бардак какой-то! Хлопнув по столу ладонями, король поднялся и принялся расхаживать по кабинету. Он был облачен в роскошный бордовый костюм, украшенный на отворотах золотой канителью, и походил на маячивший магический огонек. Друзьям так и не удалось встретиться в назначенное время. Аудиенции затянулись, и теперь, уже одетые к вечернему пиршеству, они обсуждали проблемы южного города. Второе. Корабль, прибывший с островов Тей. Маловероятно, в это время года океан штормит, да и урожай... Кристофер не успел договорить, так как король перебил его. «Я тебе больше скажу!» Ни один корабль оттуда не отплывал, — громко с оттенком негодования произнес Арис. Он злился и, казалось, вот-вот задышит огнем, не оборачиваясь в рептилию. Естественно, как только прочитал об этом, я отправил письмо на острова и получил ответ. Ни один корабль не покидал причала, они все в доках. Гвардеец протяжно выдохнул и уставился на разложенные бумаги. Он оперся рукой на столешницу, чувствуя, что тоже начинает злиться. — Значит... Значит, кто-то решил, что я полный дурак. — Это единственное доступное мне объяснение, — процедил король, остановившись. — Сегодня в Верентис должен прибыть Норман. Надеюсь, он разберется во всей ситуации. Повисла тишина, прерываемая лишь тиканьем часов до да стуком каблуков о паркет. Король снова принялся расхаживать по кабинету, но на этот раз медленнее. «Как много проблем навалилось разом!» — с нескрываемым раздражением сказал Арис. Он подошел к столу и указал на одну из отодвинутых на край папок. «Видишь?» — Хок вернулся два часа назад вместе с этими бумагами. Огромное количество прошений о пересечении границы. В основном семьи, и их много. У меня создалось впечатление, что все северные племена решили перебраться в мое королевство. На бумагах у всех причины разные. Болезни, заработок, ремесло. На деле, мне кажется, они бегут от чего-то, но не говорят. А разведка? Пока ничего. Но, чует моя душа, жди беды. Король ткнул пальцем в следующую папку, намного худее предыдущей. Герберт тоже вернулся. Знаешь, хранители громового замка неплохо справились со своими обязанностями. Надо отдать им должное. А уж после знакомства с Алитой я им бескрайне благодарен. Они неплохо ее воспитали. Во всяком случае лучше, чем моя матушка воспитала Клаудию Свириней. — Ну, вот хорошие новости, — отметил Кристофер в надежде, что шуточное замечание поубавит другу горячности. Ему было приятно слышать о принцессе подобные слова, поскольку он сам пребывал в восторге от нее. — Ты прав. Арис присел в развернутое в сторону письменного стола кресло рядом с камином и закинул ногу на ногу. Надо обговорить все с главным казначеем и выделить деньги на ремонт и содержание громового замка. Я не буду отказываться от идеи и сделать его запасным вариантом. Кристофер ничего не ответил, а только кивнул в знак согласия. Он обошел стол с правой стороны и сложил руки на груди. Как встретила леди Алиту семья? Неплохо, Вики с недоверием. Но она беременна. — отмахнулся Арис. — Клаудия, боюсь, они повздорят из-за тебя. Кристофер хмыкнул. — Как будто я давал повод. — Ты и есть повод. Король пожал плечами, удивляясь несообразительности друга. — Ладно, — выдохнул начальник гвардии, не желая продолжать эту тему. — Что остальные члены семьи? — Вериня, — Арис скривился. Она ко всем относится с одинаковым высокомерием, и Алита не стала исключением. А леди Лорена просила прощения. Потом Алита попыталась исцелить ее. Не вылечила полностью, но боль облегчила, и знаешь, у матушки даже аппетит проснулся, так что считаю лечение довольно успешным. — Рад слышать, — ответил Кристофер, обратив внимание, что друг слегка повеселел. На лице Ариса заиграла улыбка, и он уставился в камин. Король о чем-то размышлял, судя по всему, мысли носили положительный характер. — Я бы хотел попросить кое о чем, — начал гвардеец, понимая, что, может, сейчас не самое подходящее время, но тянуть и откладывать на другой день он не мог. Слушаю. Я хочу взять небольшой отпуск и слетать в Верентис. Ты же знаешь, там мои родные. Думаю, одной недели мне хватит. Выслушав просьбу друга, король нахмурился. Он начал приглаживать бороду, а пальцы свободной руки принялись ритмично постукивать по подлокотнику. Пауза затягивалась, что изрядно щекотало нервы Кристоферу. Неужели Арис откажет ему? «Прекрасная идея!» — наконец выдал король. «Отправляйся в Верентис. Только в качестве моего посланника. И родных навестишь, и в глаза этим управленцам глянешь, а то доведут город до гибели». «Да, но...» Кристофер хотел только слетать к родным и, если все очень плохо, увести их в более безопасное место, а потом помочь там устроиться. Мысли о том, что увозить будет некого, он старался не допускать. Но такого поворота событий дракон не ожидал. — О королевской гвардии не беспокойся. Хок тебя заменит, как обычно. Да и у нас тут дела обстоят нормально. Король говорил тоном, нетерпящим возражений. — Ты мое самое доверенное лицо, мой друг. Никто лучше и правдивее тебя не расскажет, как действительно обстоят дела в городе. Отправляйся завтра. Туда лететь два дня. — А как же Норман? — задал вопрос Кристофер, использовав единственный аргумент против, который возник в голове. — Я не могу ему доверять так, как тебе. К тому же Норман там будет на постоянной основе, а ты лицо незаинтересованное. Ладно. Задача проста. Как только разберешься, возвращайся. Король поднялся с места и прошел к письменному столу, уставившись на бумаге. Я передаю широкий круг полномочий. Все остальные будут вынуждены подчиняться тебе. Пиши как можно чаще и как можно объемнее. Мы должны решить проблему с городом до первых урожаев. И нам очень нужен работающий порт к середине лета. «Будет нелегко», — понуро сказал Кристофер. Ему не очень нравилась идея короля, но он понимал, что отговорить друга не получится. У него не было для этого достаточных доводов, а точнее — никаких. Все, что ему хотелось, так это узнать о судьбе родных, а теперь представляло разбираться с проблемами целого города. «А когда было легко?» Арис хлопнул его по плечу. «Когда в пеленках в кроватке лежал?» «Наверное, не припомню. Может, там тоже какие-то трудности были?» «Вот именно. Так что покончим с этим делом». Король сдвинул исписанные листы в одну кучу, чтобы сложить их. «Мне пора надеть корону, а тебе поправить мундир. Надо отправляться в обеденный зал. Скоро банкет в честь моей сестры. Кстати...» Смотрю, ты надел орденскую планку вместо медалей. — Не хочу звенеть, словно танцовщица с балагана, — ответил начальник королевской гвардии, чем вызвал усмешку короля. Отчасти он сказал правду. Побрякивание металла, хоть и благородного, раздражало. Дракон не любил хвастать полученными наградами и носил их только по важному случаю. Королевский банкет являлся одним из них. Помимо прочего, Кристофер облачился в праздничный вариант военной формы, белоснежный мундир и темно-синие брюки. Ворот украшала золотая канитель, два ряда золотистых пуговиц на груди и тонкий кант красного цвета по линии борта. Навехенькие туфли казались маленькими после разношенных старых ботинок. — А я бы отказался от короны, — Арис провел рукой по волосам, забирая их назад. Ну, не в том смысле. Короче, неприятно эту ерунду на голове носить. Как будто никто не знает, что король здесь я. На этой двусмысленной ноте их разговор завершился, и приятели выдвинулись вниз на первый этаж, в сторону обеденного зала. На банкете, кроме членов королевской семьи, собирались придворные чиновники всех должностей, целитель с лекарями, компаньонки принцессы-королевы, а также мэр столицы, начальник городской стражи и посол империи. От королевской гвардии присутствовал Кристофер как начальник, Хок – его заместитель и отличившиеся героическими поступками гвардейцы, среди которых был Герберт. По правилам все приглашенные должны были занять места за столом заранее, а потом – стоя поприветствовать вошедших Ариса и Алиту. Обычно банкет длился около часа и прекращался по знаку королевы. Она особым образом складывала столовые приборы, и после этого уже никто не смел прикасаться к пище. Такой прием носил строго официальный характер и сильно отличался своей чопорностью от званых ужинов и увеселительных мероприятий. Последние наступали после банкетов. Играли в бильярд, покер, шарады и прочие игры. Разумеется, попутно поглощалась разнообразная закуска и разорялись винные погреба. Особо рьяные и скучающие могли отправиться на прогулку в город в поисках более горячих развлечений. Спустившись по парадной лестнице, друзья преодолели коридор до первого поворота налево. По мере приближения к обеденному залу нарастал гвалт, приглашенные на банкет, были в нетерпении. Кристофер размышлял о предстоящем путешествии, пока не оказался в просторном холле, откуда сразу несколько двустворчатых дверей вели в обеденный зал. Встретив принцессу в нарядном, открывающем плечи платье из серебряной парчи с нежно-розовым кружевом, он растерялся при виде тонкой шеи и оголенной части груди. Ее волосы, сплетенные в замысловатую прическу, венчал лавровый венец, выполненный из белого золота. Алита улыбнулась вошедшим, хотя улыбка вышла вымученной. Волнение принцессы было заметно не только по напряженному лицу, но и по дрожащим рукам и проступившим розоватым пятнам на коже, одно из которых возникло прямо над самым краем декольте и гвардейцу очень захотелось коснуться губами именно этого участка кожи. — Вы прекрасно выглядите, ваше высочество, — проговорил Кристофер, стараясь не опускать взгляд на манящую ложбинку между грудей, а смотреть в фиолетовые глаза драконицы. — Спасибо, — заикаясь от волнения, ответила Алита. — Ты... ты тоже. — Твоя излишняя церемонность вгоняет мою сестру в краску, — Арис рассмеялся. — А вообще не забывайте, вы тут не одни. Начальник королевской гвардии посмотрел на веселящегося друга, но ничего не ответил. Бесцеремонность короля гораздо сильнее вгоняла в краску его сестру. Кристофер поспешил занять свое место за длинным прямоугольным столом, на котором уже расставили большинство ароматных блюд. Место во главе стола пустовало, его должен был занять король, а вот королева уже сидела за другим краем, беседуя с одним из советников. Отчего-то Кристофер испытывал волнение за принцессу и, как оказалось, напрасно. Она зашла вместе с Арисом, юбку не мяла и не смотрела в пол, после короткого представления выдавила из себя улыбку и прошла к приготовленному ей месту, таким образом выполнив все от нее требуемое. Алита держалась молодцом, хоть и не могла в полной мере скрыть волнение и природной застенчивости. Она занимала место на противоположной от Кристофера стороне стола, а разделяло их всего три человека, так что, как и в громовом замке, они могли поглядывать друг на друга. На сей раз по диагонали. По большей части драконица давала односложные ответы, пока разговор не зашел о книгах, где она смогла проявить эрудицию. Напротив Кристофера сидел Герберт, который в своей манере безумолку болтал, привлекая к себе внимание. Поначалу он рассказывал о громовом замке, Лаунтауне, а затем по привычке переключился на свои небылицы. Взяв небольшую передышку, гвардеец предложил после банкета сыграть в бильярд, но Кристофер отказался. Он намеревался провести вечер с Алитой, если, конечно, у нее не возникло каких-либо планов. «Начинаешь ревновать?» Пронеслось в голове, и дракон мельком взглянул на принцессу, которая улыбалась кому-то постороннему. Несомненно, ревность снова кольнула его. Непрошенные воспоминания о бывшей пассии и ее опрометчивых поступках возродили гадкое чувство. Ты все еще не доверяешь ей, потому что не можешь. Посмотри, как она улыбается остальным. Завтра ты улетишь в Верентис, а она останется здесь, окруженная другими драконами. Внутренний голос не унимался, и Кристофер протяжно выдохнул, решив уделить особое внимание еде, как будто это могло заглушить переживание. Две порции форели с белым соусом, печеный картофель с грибами, закуски. Он начал активно участвовать в беседе между Гербертом и другими гвардейцами, лишь бы отвлечься от разразившейся внутренней тирады невидимого спорщика, который вставлял едкие комментарии. Наконец, примерно через час с небольшим, королева подала знак, и трапеза была окончена. Приглашенные начали покидать обеденный зал, выходя в просторный холл, где образовали небольшие компании на вечер. Кристофер стоял рядом с Хоком, когда увидел, как Алита подошла к Герберту и о чем-то стала разговаривать с ним. — Командир, значит, завтра вы отбываете в Верентис? — задал вопрос Хок. — Ага. Утром зайди ко мне, обсудим все вопросы. — Да, командир. А сколько вас не будет? — Хм, сам не знаю. — Я по поручению короля лечу, — хмыкнул Кристофер. А что такое? Недавно мы с вами обговаривали, что я в начале лета возьму отпуск. Мы с супругой хотели слетать в Эрту, навестить родных. Надеюсь, что вернусь во дворец в скором времени, и тебе не придется отказываться от планов, ответил начальник королевской гвардии. Краем глаза он заметил, как принцесса направилась в противоположную от него сторону. Хотя, кто знает, в Верентисе беспорядки. Еще какое-то время они обсуждали новости о южном городе. Холл быстро пустел, придворные расходились. Кто по делам, кто развлекаться. Вечер только начинался. Хок предложил сыграть в карты, но Кристофер отказался, сославшись, что хочет сначала подышать свежим воздухом и прогуляться после сытного ужина. Проводив взглядом сослуживца, Он, пребывая в задумчивости, медленным шагом пересек холл, прошел до первого поворота направо и уже начал было заворачивать в коридор, ведущий в сторону сада, как столкнулся с Алитой. — Крис, я. я тебя искала, — тихо проговорила драконица, тревожно оглядываясь. — Ты изначально не туда пошла, — Кристофер старался говорить как можно спокойнее. После банкета гвардеец пытался привести мысли в порядок, но тщетно. Внутри все кипело. Прогуляемся? Конечно, улыбнувшись, принцесса взяла его под руку. Герберт передал мне письмо от родителей. Мама... Так вот, о чем вы с ним разговаривали. Ну да. А о чем еще мы могли разговаривать? Алита выглядела сильно удивленной. — Сам удивился, поэтому и спросил, — улыбнулся Кристофер. — Ну ты и дуралей, о чем ты только думал. Не позволяй демону ревности властвовать над тобой без повода. С души будто камень свалился. Пауза затягивалась, и гвардеец начал лихорадочно искать причины молчания Алиты. Ты вполне можешь называть мистера и миссис Мидл своими родителями в моем присутствии. Тут нечего стыдиться. Они вырастили тебя как родную дочь, догадался дракон. Спасибо, что понимаешь. Она мельком взглянула на него и продолжила. Мама передала мне письмо. Сначала я хотела отнести его в свои покои, но потом... Потом я заблудилась, свернула не туда, сделала круг по дворцу и решила вернуться, а письмо так и осталось у меня. Принцесса похлопала себя по карману на юбке. — Тебе не показали дворец? — Клаудия показала, но я все равно запуталась. — Значит, после прогулки я покажу тебе его еще раз. Алита кивнула, ее щеки налились румянцем. — Все-таки ты дурак, — сказал сам себе Кристофер, ощутив, как длинные тонкие пальчики нежно касаются тыльной стороны его ладони.